Глава девятнадцатая С того дня воспоминания не врывались в сознание внезапно, а лились постепенно, плавно, нетравмируя мое подсознание и не причиняя боли, не вызывая во мне целую бурю отрицательных эмоций. Вернее, они не являлись непосредственно моими лично. Родовая память, история моих предков, их жизни постепенно всплывала из глубин подсознания. Они словно киноплёнки мелькали перед моим взглядом, рассказывая о прошлом моего рода. Моими предками оказались светлые ангелы, охранявшие землю от тьмы, земная и ангельская стража, посланная на землю из другого мира для создания поддержания барьера света. Этокий мощный щит, препятствующий проникновению тьмы на землю. Родственники с другой стороны демоны из другого мира. Магущественная раса невероятно прекрасных и настолько же магически одарённых существ, разделённых на касты магии и способностями. Правила и имя высшая каста неприкасаемые. Императорская линия, многочисленная, самая высокопоставленная династия демонов, защищённая и презирающая всех низших, тех, кому не повезло родиться в другой касте. По указу Императора, подтвержденному Советом Высших Демонов, межвидовые браки были под строгим запретом, вне закона, любое нарушение которого грозило самыми ужасными последствиями. Таких преступников, кого удавалось поймать, запечатывали, убивали сначала демоническую сущность. Зверь, лишенный магии, сгорал в магическом пламени за несколько дней, не способный жить без своей второй половинки. Отец попал на землю случайно, по каким-то делам в семье, и парное притяжение сделало своё дело. Так уж получилось, что мама, светлый ангел, и папа, огненный демон, оказались друг для друга истинной парой. И под воздействием притяжения запустили процесс перевоплощения. Их союз оказался настолько мощным, благословенной высшими силами, что бесплодный ангел понесла дитя. В течение недели мои сны стали более спокойными. Я уже не реагировала на них настолько остро, воспринимала их как истории о моих предках. Лан рассказывал, что на его родине есть такое развлечение, а жившие картинки показывают на видеоэкране. Это называется фильмы, кино. Вот теперь все эти образы Я воспринимала как длинную интересную киноленту, что проносилось передо мной во сне, показывая события прошлого. Теперь я не воспринимала их близко к сердцу, наблюдала отстраненно за жизнью предков, впитывала все, особенно впечатленные истории собственных родителей. Меня больше не терзали кошмары, и даже стало интересно заниматься с учителями. Со займи управления магией я, конечно, была знакома, Но больше с бытовой, имея досей поры лишь малый резерв, так что справлялась легко. Но теперь приходилось укрощать и осваивать совсем другой объём энергии. И я училась, совершенствовала контроль над силой, приходя в ужас, что однажды не справлюсь и по неосторожности или в результате спонтанного выброса причиню кому-то вред. Мои учителя довольно быстро решили вопрос тем, куда девать излишки магии. Создали мощные накопители кристаллы, вплавили их в различные украшения, неброские и незаметные, но очень полезные. За день один накопитель заполнялся под завязку. С его помощью можно было около суток снабжать энергией весь мой остров. За несколько недель у меня накопилось их столько, что Лан создал специальное хранилище, где складировали их про запас. Лан даже несколько десятков отправил Евгении. для усиления магического щита вокруг нашего мира. «Как проходит твое обучение?» За ужином Виландер был несколько рассеян, витал в собственных мыслях, с улыбкой наблюдая за мной и нашей дочкой, которую я бережно удерживала в объятиях, умудряясь при этом еще завтракать и с умилением сюсюкать в ответ о гукающей дочке. Обучение проходит довольно хорошо, с воодушевлением стала рассказывать мужу об уроках, о том, чего удалось достичь. Заполнила ещё несколько медицинских накопителей. Евгении пригодились те, что ты передал. Конечно, муж улыбнулся, глядя на меня с любовью. И она и её мужя передают привет и огромную благодарность. И всё же я чувствовала, что что-то не то, нам что-то недоговаривает. Милый, всё в порядке. А? М да, малыш, не переживай. Тебе нельзя, а то молоко пропадёт. Так, как проходит учёба? Концентрация мне даётся лучше, улыбнулась ему. Уже не сжигаю всё вокруг. Да и накопитель спасает, забирает все излишки. Это хорошо. Расскажи, что происходит, решила уточнить. Муж улыбнулся, вздохнул и начал рассказывать. От тебя ничего не скроешь. На границе мира был странный межпространственный прорыв. Причём кто-то проник в наш мир не через защитный купол, понимаешь? Нарушитель просто полоснул по тканям миров, вошёл и тут же пропал. Портал за ним схлопнулся. Никого не поймали, но аура слишком нетипичная для этого мира. Ловим лазотчика. Надо понять, но ну, пришёл ли он с миром. В моём мозгу сейчас ярко вспыхнула картинка. Мой отец смотрел на меня, его губы шевелились, но я ничего не слышала. Моргнув, я expгнула видение, уронила вилку на тарелку. Она со звоном стукнулась о тарелку, закрутилась волчком и замерла, указывая трезубцем в сторону гостиной. «Мне кажется, это мой отец. Это он пришел?» — посмотрела на слугу. «Еще прибор для гостя и блюда на готове!» Поспешно встала и обернулась в сторону гостиной, прижимая к себе дочку. С волнением всматривалась в дверной проем, с нетерпением ожидая появления незваного гостя. Ты уверена? Возможно, это опасно для тебя и дочери. Лан взволнованно поднялся, положив приборы на стол. С беспокойством оглядываясь, подошёл ко мне, с танцующим огнём на руках, готовый защищать нас, дочь, от любой угрозы. "Милый, успокойся", опустила руку на плечо мужа, нежно поглаживая. "Не думаю, что он пришёл со злом. Отдай приказ пропустить его". Мы чувства обострились настолько, что я знала, отец рядом. Иландер снова обернулся, взглянул на меня, кивнул, мысленно отдавая приказ. Сама замерла в каком-то ожидании.